Основываясь на имеющихся данных, Бетти и Билл установили, что интервал между периодами смертоносных дождей составляет примерно 200 лет. Они опирались на скорость регенерации, уничтоженной растительности и размеры деревьев в области отмеченных гриопятен. пятен. Им бы очень пригодилась помощь Теда Табермана, главного ботаника экспедиции, но, увы, Тед все свое время посвящал поиску и уничтожению оставшейся после нитей скорлупы. И, к сожалению, ученые так и не смогли ответить на самый важный вопрос. Сколько же продлится сезон дождей? Пытаясь опровергнуть теорию Мардука о целенаправленном применении нитей и не менее неприятное предположение Фа о грядущем вторжении на Перн, Эзра Керун провел этот день на связи с, борто, с бортовыми копью, компьютерами Йокогамы его расчеты окончательно подтвердили. Период обращения планеты-пришелицы составляет 250 лет, но среди внутренних, ближайших к Солнцу планет ракбата она проводит лишь малую часть этого срока. Учитывая совпадение периодичности падений и обращения этой планеты, становилось ясно, что какая-то связь между ними все-таки есть. Вот почему, посоветовавшись с Полом Бенденом и Эмили, Эзра запрограммировал один из оставшихся на Йоко Зондов на исследование пришелицы. В частности, он дал аппарату задание определить состав, окружающей планету газообразной оболочки. Хотя все полученные учеными данные были незамедлительно доведены до сведения колонистов, это не успокоило перепуганных людей. Приходилось постоянно следить за наиболее неустойчивыми колонистами, чтобы предотвратить панику. Следующее неприятное открытие сделал Кенджу и немедленно созвал совещание специалистов, способных к разумному обсуждению ситуации. «Вы все знаете, что я облетел обозначенные на карте места поражения», — начал Кенджу. «Я долго не мог понять, что я вижу, потому что даже представить себе не мог». Потом он помолчал. «Я не думаю, что все нити погибли». И свихнувшийся Табберман далеко не такой сумасшедший, как мне казалось. Мы знаем, что нити гибнут, оставляя после себя только оболочку. Но в девяти кругах, которые я исследовал, никаких оболочек нет. Я каждый раз приземлялся, чтобы не допустить ошибки. Никаких оболочек. Он урубанул ладонями по воздуху. Ни одной. Все эти круги расположены сами по себе, не группой, и занимают меньшее пространство, зато полностью объединное. Я нашел. «Я исследовал. Я сделал зарисовки». Да, с тяжелым вздохом произнес Пол. «Биологический вариант тезы о том, что много посланных, но мало избранных?» «Видимо, путешествие через космическое пространство делает большинство этих тварей нежизнеспособными. Но я почти чувствую облегчение, узнав, что некоторые выживают. Это делает ситуацию осмысленной». Я предпочитаю эту теорию всем остальным, которые уже расползлись. А что, если у них начнется следующая стадия метаморфозы?» Спросила Бэй с помертвевшим лицом. «Нам придется это выяснить». Пол оглянулся в поисках поддержки. «Есть такой участок не слишком далеко отсюда, Кен». «Ага, хорошо, Фа. Найтра, Билл, Эзра, Бэй и Эмили». «Ваша задача – незаметно выскользнуть из поселка, а потом вернуться. Возможно, мы еще успеем предотвратить следующую порцию диких, диких слухов». Бенден отослал Бетти домой, к ребенку. Борис Пехлеви и Дитер Клисман взялись за написание компьютерной программы, способной проанализировать новые данные. Оставалось дождаться возвращения специалистов. Пол Найтро, Бэй и Фа вернулись первыми. И с неплохими новостями. Все насекомые и другие мелкие формы, доложил Фа, выглядят неповрежденными. Многие из них уже описаны. Но мы ведь только-только начали определять этих животных и их роль в экологии планеты. Кенджа не зря заставил нас беспокоиться. Ясно, что достиг достигшие земли нити способны просто размножаться. Впрочем, я не успокоюсь, пока мы не пронаблюдаем полный цикл. На третий день после первого падения позвонил впавший в панику Вад Лоренцу с фермы Сар... Садрид в провинции Македонии. Яков Чернов, принявший звонок, немедленно связался с Анголой и адмиралом Бенденом. Вад утверждает, сообщил он, что прямо на ферму со стороны моря движется облако. Я держу его на тридцать седьмом канале. Пол Бенден поднял трубку и нажал клавишу тридцать седьмого канала. Одновременно он нашел на карте, висевшей на стене его кабинета, участок берега, где располагалась ферма Садрит. «Спрячьтесь под крышу из силиконового пластика», — приказал он Лоренцо. «Пользуйтесь огнем. Сжигайте эту дрянь, как только она появится в поле зрения. В крайнем случае используйте факелы или паяльные лампы. У вас есть дракончики?» «У нас есть несколько дракончиков», — отчаянно стараясь сохранить спокойствие, ответил фермер и два огнемета. Мы с их помощью жгли кусты. Мы сперва думали, что это такой шквал, гроза, но потом увидели, как рыба собирается на кормежку, и все поняли. Вы нам поможете? Мы прилетим, не беспокойтесь. После окончания разговора Пол попросил Якова никому ничего не говорить об этом звонке. Не стоит поднимать панику, согласился с адмиралом Яков. Затем Пол попросил связаться, связать его с Джимом Телеком в бухте Монако. Он поинтересовался, есть ли в море к юго-западу от Сад... Садрида какие-либо суда. «Сегодня нет», — ответил Телек, сверившись с журналами. «А что случилось? Ты мог бы сейчас подойти ко мне?» — попросил Бенден. «Только так, чтобы без излишней суеты. Вроде как незначай «Твой собственный дом на реке Бока не так уж далеко от Садрида». — заметил проскользнувший тем временем в кабинет Ангола. — Я знаю, — кивнул адмирал, набирая другой номер. В нескольких словах он рассказал не о случившемся и быстро объяснил, что теперь следует делать. — Джу, может, до вас и не дойдет? — Ну, лучше перестраховаться, правда? — Как только я узнаю что-нибудь новое, сразу же тебе позвоню, — пообещал Пол. — Если провезет, у нас еще есть час даже если облако и добралось до Садрида. Вполне возможно, что Бока находится слишком далеко к северу. Эта дрянь, похоже, идет в юго-западном направлении. «Спроси, как ведут себя дракончики», — посоветовал Ангола. «Как всегда, греются на солнышке», — ответила Джу. «Но я буду за ними наблюдать. Они что, и впрямь заранее знают о падении?» Ангола утверждает, что «да». «Я тебе еще позвоню». «Я только что дозвонился до лагариндов», — И в Фессалии, — сказал Ангола. — Их вполне может зацепить. Может, стоит предупредить и Цезаря в Риме? У него там чертова пропасть скота. Он также весьма предусмотрительно построил каменные здания, — усмехнулся Пол. — Но все равно позвони. А потом свяжись и с Борисом, и с Диттером. Они сейчас как раз пишут программу, прогнозирующую эти самые падения. — Дорого бы я заплатил? чтобы она работала уже сейчас. Пол поднял трубку. «Я пока организую транспорт». Он набрал номер Кенджо. «Снова Нити? Где именно? Садрит? Понятно. У меня тут есть кое-что, на чем можно туда добраться всего за час с небольшим». В обычно невозмутимом голосе Кенджо послышалось волнение. Фулмар приспособил оптимизатор к двигателю среднего скутера и думает, что теперь тот сможет развить скорость до 700 километров в час, а это с полной и это с полной загрузкой. налегке даже больше. Нам придется взять с собой как можно больше обнеметов, сказал адмирал, и а также припасы и медикаменты. Мы прихватим баллоны с азотной кислотой. Это все равно, что использовать против нит, нитей и огонь и воду одновременно. И еще Пола Найтро и Бей, они весят совсем немного, а как наблюдателям их нет равных. Надо взять с собой по крайней мере одного врача. Потом Тарви, Джим, я сам, В общем, набирается человек восемь. Ну ладно, ты готовься, я скоро с тобой свяжусь. Как наши дела?» Он повернулся к Анголе. «Раз мы не можем сказать, где и когда началось это падение, они хотят по крайней мере знать, «Где и когда оно закончится?» — сообщил Ангола. «Чем больше данных мы им дадим, тем точнее они смогут предсказать падение в следующий раз». «Надеюсь, я вхожу в число твоих восьми?» «Нет», — покачал головой Пол. «Ты мне нужен здесь. Черт побери! Мы должны организоваться. Нельзя же каждый раз импровизировать!» Ангола фыркнул. Пол Бенден по праву славился умением действовать организованно и оперативно самых сложных и непредсказуемо меняющихся условиях. Уже через 20 минут после звонка ВАДА наблюдатели, экипаж и все необходимые припасы были на борту скутера. Еще через миг он взмыл в небо и, защ... и исчез за горизонтом. Кенджи гнал машину на полной скорости. Вот они прови... пронеслись над девственными песками полуострова в устье реки Джордана. Теперь их путь лежал над морем, и резкие порывы ветра делали и без того нелегкий полет, еще более тяжелый для пассажиров. «Не рассчитан все-таки скутер на такие скорости. Нитей пока не видно», — заметил Пол, отрываясь от окуляров бинокля. «Те облака к югу — обычные грозовые тучи. Может быть, — в полголоса добавил он, — гроза спасет Садрит? Маловероятно, но возможно». Несмотря на стремительный полет, модифицированный с скутера, Их путешествие, казалось, продолжалось целую вечность. Внезапно Кенджо сбросил скорость. Они приближались к земле, еле-еле видимой сквозь косые струи дождя. Море у побережья так и бурлило. — Ну и сильный же ветер! — заметил Джим Телек, глядя на вспененную воду. — Между прочим, перед отлетом я попросил наших морских друзей выяснить, где же началось это падение. — Бог ты мой! — воскликнул адмирал, глядя на море. Как же они ухитрились нас обогнать? Я думаю, усмехнулся Телек, что дельфины еще в пути. Но вот местная морская живность, похоже, устроила себе сегодня большой праздник. Дармовая кормежка. Если бы дельфины и впрямь сумели найти, где началось падение, задумчиво повторил Пол. Точные данные, вот что нам нужно. Диттеру и Борису требуются конкретные цифры. Да... Садриду повезло, добавил он снова, приникая к окуляру. А дальше, словно кто-то острым ножом срезал всю растительность. Кенже, садись поближе к дому. Нам помог ветер, рассказывал потом Вад Лоренца. Нам помогли ветер и гроза. Лило как из ведра, но это была не вода. Это была вода, а не нити. С ними все в порядке. Он покосился на прихорашивающихся на стропилах дома дракончиков. Они вовремя нас предупредили, точь-в-точь, -точь, как в поселке. Но мы не знаем, что осталось с Дживой и Бакой. Они отправились ловить рыбу. Если они поплыли на запад или на север, то, скорее всего, падение их не затронуло. Но ферма уничтожена, печально сказал партнер Вада, агроном Афатис. Тивком головы он указал на почерневшие поля где не осталось ни одного зеленого листочка. Ничего, попытался утешить его Пол Найтро. В поселке есть еще достаточно и семян, и саженцев, а в таком климате можно вырастить несколько урожаев в год. «Мы сюда еще вернемся», — сказал Пол Бенден, выгружая из скутера огнеметы. «Джим, организуй тут наземный отряд, ладно? Ты знаешь, что делать. Нам надо проследить падение до самого конца». «Ну вот и все, Ватт». «Давайте покажите этим тварям, где раки зимуют!» Но адмирал!» — начал было Афатис, и на лице его явно читался страх. «На пути падения лежат еще две фермы», — сурово сказал Пол Бенден, усаживаясь в скутер. «Мы не можем бросить их на произвол судьбы». Но «Ну что, адмирал, теперь к вам?» — спросил пенджа когда Пол застегнул ремни безопасности. «Нет, сперва на север. Попробуем найти Дживу и Баку». «Смотрите!» — воскликнул Кенджа пару минут спустя. «Похоже, сюда нити уже не добрались». Пол прильнул к окулярам и облегченно вздохнул. Внизу качались на ветру зеленые ветви деревьев. «Куда же подевались эти чертовы нити?» — недоуменно спросила Бэй. «Скорее всего, дело в дожде», — заметил Пол Найтру. «Стойте-ка! Вон там это не парус?» «Точно парус!» — воскликнул адмирал, наведя бинокль. «И там, похоже, все в порядке». «Офицер Фусаюки, отметьте, пожалуйста, на карте границу падения». «Сэр», — вставил Кенджо, — «я правильно понимаю, что ваша ферма теперь в безопасности?» «Да», — облегченно кивнул Бенден. «Можем туда не лететь. Давай прямо к Цезарю. Слушаюсь, сэр». Тем временем адмирал связался со своей женой и сообщил ей радостную весть. Она могла больше не опасаться падения. «Мне прислать кого-нибудь вам на помощь?» — спросила она. Я слышала, что эту дрянь частенько приходится сжигать уже на земле. Пришли сюда Джонни Грина и Грега Китинга. Огнеметы мы им дадим. Другие фермеры тоже предложили свою помощь, и Пол с благодарностью ее принял. Я был прав, когда решил построить каменные хлевы, смеялся Цезарь Галиани, отвечая на звонок Пола. Мои труды, ох, как пригодились, не так ли? Что правда, то правда, согласился Пол. Только в настоящем каменном доме чувствуешь себя уютно и в безопасности. Мои парни вылетят через пару минут. Держите меня в курсе, адмирал». Пол поморщился. Все чаще и чаще в последние дни к нему обращались, используя это старое воинское звание. Он уже успел отвыкнуть. Снова принимать на себя командование. Он заметил большое пятно уничтоженного леса там, где нити достигли земли. «Большое пятно!» а кругом нетронутая зеленая растительность. Дождь и дракончики. Спасибо дракончикам, вовремя предупредившим людей об опасности. Если бы ему пришлось... Пол заставил себя переключиться на другие мысли. В конце концов он не руководит колонией. Слава Богу, есть люди помоложе. Пусть они и несут на своих плечах бремя ответственности. Нити прошли коридором, шириной примерно в 50 километров, сообщил Кенджо. «Одного дождя, даже такого сильного, недостаточно», — сказала Бэй. «Видите, кое-где земли достигают еще живые нити». «Ничего», — отозвался Пол Бенден. «К нам летят подкрепления из Рима и Фессалии. Мы сожжем оставшиеся нити и спасем этот лес. А теперь нам придется вооружиться огнеметами, чтобы защитить и самих себя, и эту добрую, щедрую планету», — тихо сказал Тарви, когда они... Возвращались в поселок. «Интересно, теперь Садрит в безопасности?» «Молния не, ударя... не ударяет в одно и то же место дважды», — поднял брови Пол Бенден. «Боюсь, мы не можем этого утверждать. Остается только надеяться, что Борис и Диттер смогут сказать нам что-нибудь полезное». Он с тревогой повернулся к Полу Найтру. «Не могут же они падать совершенно случайным образом. А тебе что, больше нравится теория, что они падают, по заранее спланированному графику? Нет, пол. Мы совершенно точно установили, что имеем дело с безмозглым, ненасытным существом. Оно не обладает даже зачатками сознания, не говоря уже о разуме. Мне лично импонирует гипотеза Бэй о нескольких стадиях развития нитей, об их жизненном цикле. Возможно, конечно, что со создание является не сознание появляется на более поздней стадии. Но это тоже крайне маловероятно. — Цепи? — внезапно спросил Тарви. — Нет, нет, это просто смешно. Мы проследили цепи вплоть до их общего с дракончиками прародителя. Они тут ни при чем. Сейчас самое главное — установить, где и когда состоится следующее падение. Тогда мы успеем приготовиться к нему заранее, — заметил Бенден. — А пока? — А пока нам следует не помешать. Нам всем не помешает как следует отдохнуть.